Глава 22. Пока шла операция, я выпила столько кофе, что начала переживать, что оно закончится в местном автомате. Благо, к нему кроме меня никто не подходил. Мне кажется, я ни за кого так в жизни не волновалась, как сейчас за Ярослава. Когда вышел врач и сообщил, что все прошло успешно, я готова была от счастья его расцеловать. Едва сдерживала себя, не переставая рассыпаться в благодарностях. Славу разрешили навестить завтра утром. Сейчас он будет отходить от наркоза и будет под полным наблюдением врачей. Поэтому меня попросили идти отдыхать и ни о чем не волноваться. На утро я застала Ярослава в хорошем настроении и в полной готовности к трехмесячной реабилитации. «Привет! Ты как?» Подойдя к кровати, поцеловала его и села рядом. Мне пока дают более утоляющее, но даже сейчас могу сказать, что стянутости не осталось. До операции в ноге постоянно присутствовало ощущение натянутых мышц и сухожилий. А сейчас нога полностью расслаблена. Это замечательно! Мне сказали, что все прошло наилучшим образом. Да, теперь осталось подлечиться и научиться заново сгибать и разгибать ногу. «С этим я уверена, ты справишься!» Я улыбнулась, сжимая его руку в своей ладони, испытывая искреннее счастье и радость за него. «Все благодаря тебе!» Три месяца пролетели так быстро, что я даже не поверила, когда врач в реабилитационном центре сказал, что нам осталось всего пара занятий. Но главное было в том, что Ярослав ходил без боли, без судорог, без приступов, Да, пока еще с тростью и медленно, но это было временно. Мы каждый день гуляли с ним в парке, недалеко от больницы, и я видела, как он наслаждался своим новым состоянием. Не было привязки к таблеткам, не было страха, что случатся судороги. Он был расслабленным, довольным, часто шутил и улыбался. И с каждой улыбкой я влюблялась в него все больше. «Ты уже выбрала платье?» спросил он как-то на одной из наших прогулок. Мы уже сделали пару кругов по аллеям и возвращались обратно в гостиницу при госпитале. Какое платье? Свадебное, конечно. Помнится, кто-то мне обещал выйти за меня замуж, если я сделаю операцию. Он улыбался, а в его глазах плясали смешинки. И я не понимала, он подтрунивает надо мной или говорит серьезно. Мой ступор он расценил по-своему. «Ладно, начнем с другой стороны». Он остановился и развернул меня к себе. Взял за руку. «Ты выйдешь за меня?» «Это не шутка, я серьезно, Тай». Он смотрел в мои глаза, и я видела, как с каждой секундой в его взгляде нарастала тревога. Но она была напрасной, потому что я уже его любила. «Конечно», — произнесла, не скрывая улыбки. «Ты мастер напряженных пауз. Он рассмеялся. Я уже начал волноваться. Слав, произнесла тихо, когда мы двинулись в сторону центра. Что? Я так волновалась, когда тебя отвезли в операционную? Я тогда поняла, что даже если операция не поможет, я все равно выйду за тебя замуж. Я тоже тебя люблю. Он привлек меня к себе, оставляя короткий поцелуй на моих губах. Одной фразой множи во мне ощущение счастья до да невероятных размеров.